Глава 58 Розенблатты пришли точно вовремя двое мальчиков, пожилая, но еще привлекательная женщина, другая женщина, молодая и красивая, и импозантный мужчина. Они очень нервничали. Жизель заверила их, что все будет хорошо. Сказала им не о чем беспокоиться. Я полностью доверяю доктору Ижену, улыбнулась она. Он о вас позаботится. Доктор Ежен вошел и представился. Потом объяснил, что для въезда в южноамериканскую страну, куда он их отправляет, надо сделать прививку. У него была при себе кювета со шприцами. Моя медсестра Жизель сделает вам укол, объяснил он. Мальчики заплакали. Я не хочу укол, папа, сказал один. И я всхлипнул второй. «Делайте, как говорит доктор», — приказал им отец. «Введи вакцину, Жизель». «Но, доктор, сейчас же...» Жизель разволновалась. Она не знала, как делать уколы. Никто никогда ее не учил. У нее дрожали руки. Доктор Питуа взял у нее шприц и сказал, «Смотри, я сам сделаю первый». Жизель посмотрела, а потом дрожащими руками ввела остальные вакцины. Покончив с уколами, Петуа сказал, «А теперь идем все в машину». Жизель поглядела на него. «Мне ехать домой, как в прошлый раз?» — спросила она. «Нет, сегодня ты поедешь с нами». Петуа улыбнулся, и у нее по спине пробежал мороз.